Образцовая девочка. Про нее еще напишут книги, издадут неподъемные фотоальбомы на дорогой бумаге. Для сотен тысяч людей ее, пока не длинная биография, уже стала воплощением сказки. Ходосочный подросток из неблагополучной провинциальной русской семьи в считанные месяцы превращается в звезду. Украшает сотни глянцевых обложек, выходит замуж за состоятельного принца, запускает масштабный благотворительный проект, расширяет свое положение супермодели до звания современной принцессы Дианы. А начиналось-то все занятно. В 2003 году мы решили сделать посвященный пятилетию «Воук» номер о том, что все будет хорошо, а с Россией тем более еще лучше. Журналист Игорь Свинаренко написал убедительную статью про почему в России все будет хорошо. На Западе как раз появился интерес к русским моделям. И мы связались с нашими скаутами. Ребят, сделайте хороший кастинг и подберите для нас новых молодых девочек. Ну, кто, по вашему мнению, имеет шанс серьезно рвануть в модельном бизнесе. Выбрали человек 7, сделали съемку. Чудесные лица. Ну, ничего сенсационного. Материал небольшой, на две странички. Но каким-то волшебным образом в центре этой фотографии была одна трогательная мордочка. Прямые широкие, прямые широкие брови, чуть виноватый, чуть упрекающий взгляд. Это была ее первая съемка в журнале, не говоря уже о Волге. С космической скоростью ее заметили Западное агентство. И уже через год-полтора она возглавит знаменитую на весь мир модельную троицу 3В. The Three V's, как их называли: Вадянова, Вялицина, Володина. Через считанные годы она оставит этих девочек позади и попадет в тройку топ-моделей с самыми высокими гонорарами по версии журнала Forbes. А еще она запустит благотворительный Love Ball в Московском царицыне и поднимет за один вечер больше 5 миллионов долларов – гигантская сумма для 2008 года. Но это все потом. Вскоре после той первой съемки модный мир будет всхлипывать от восторга. «Ах, Наталья! Ох, Наталья! Ее фамилию будут произносить, разбивая на две части. «Водянова». И букирует Наташу на лучшие показы в Милании и в Париже. Она начнет много сниматься, почти молниеносно попадет в самый авторитетный журнал о моде «Американский Волг». Для обложки великого тогда еще живого журнала «Эгоист» ее снимает великий фотограф моды Пауло Роверси. От этого детского лица с мечтательными и жертвенными глазами оторваться было невозможно. Ее лицо выдерживало любые крупные планы, что дано совсем не всем моделям. Прозрачные аквамариновые глаза, пропорции лица и, может быть, ее собственная душа обрели талант не прятаться перед камерой. Она умела быть особенной. У нас быстро появились общие друзья. Мы встречались на показах, в поездках по Европе, на Сардиниях и прочих дачах. Но взлетела она стремительно. Приобрела жестких агентов, которые с той самой нашей первой съемки никогда не давали ее для съемок в русском Vogue. Она всегда занята, она всегда фули booked. А нам, как русскому бренду, было обидно. Эти рабочие недоразумения не мешали нам продолжать общаться. В какой-то момент Наташа приехала ко мне на дачу с Джастином Портманом, за которым тогда была замужем, будучи беременной в очередной раз. Несмотря на то, что Наташа рано покинула страну, и в России со всеми своими съемками и показами в Европе и Америке бывало нечасто, она как-то бережно сохранила в себе русское. Помню, мы как-то долго обедали. Обед плавно перетек в ужин. И где-то ближе к ночи Наташа говорит, «Ален, а еще котлеток твоих не осталось?» Я говорю, «Вообще-то мы все смели, штук 35. А она, «Слушай, может, тогда сырнички сделаешь?» Это часа в три ночи. Сделали, съели и болтали до утра. В другой раз собрались с друзьями у меня на даче, решили повалять дурака играть домашний театр. Разбились на команды по 3-4 человека. И каждая должна была разыграть свою версию сказки про красную шапочку. В поисках одежды было разрешено шуровать по моим шкафам. Сначала на сцене, так сказать, появился серый волк, Гена Езефавичес, обернувший бедра шкурой африканского козлика и почему-то с чемоданом. На встречу ему шла Наташа, шапочка. Наглого она надела ярко-красная плессированная буа, С показа Нины Донис, которая вообще-то украшала мое кресло в спальне. И на живом человеке я его ни разу не видела. Вид у них был настолько смешной, что любое сказанное слово вызывало у всех хохот. Гулять умела от души. И все легко. Есть, пить, рожать детей. Через два месяца после родов. Такая же стройная, как прежде. Идет на показы, на съемки. Со стороны все беспечным. И непринужденный. Красивая, успешная женщина, море поклонников, муж Джастин, состоятельный наследник знаменитой английской аристократической династии портманов. Заводной, быстрый, веселый, безудержно играл в любые игры, которые существовали в мире, в шахматы, в шашки, в Маджон, в Скрэббл. Всегда полон планов и проектов, дыши решил вложить деньги в научное английское общество, геномики. Читающий образованный англичанин. Он потеряет свою золотую девочку из-за беспробудного пьянства. Потом раскается. Но будет поздно. Наташа примет решение уйти с тремя детьми и строить собственную жизнь. Выращивать свой фонд. Обнаженные сердца, которые она создала из-за тяжелобольной сестры. Убеждать весь ей доступный список А в мире моды и глянцевой журналистики в важности своего дела в России и устраивать благотворительные марафоны и самой в них участвовать до последних месяцев беременности, подавая миру пример того, как надо расставаться с деньгами. Наконец, наступил удачный момент. Мы где-то встретились, и я ей говорю, Наташ, мы должны успеть между твоим очередным третьим или четвертым, сейчас уже не помню каким, ребенком, сделать все-таки настоящий номер для России. Это важно». Я тебе предлагаю позицию приглашенного редактора. Делай с номером, что хочешь, но сделай. Она такая. Ты с ума сошла. У меня так много идей, так много идей, но я э, так занята, так занята. Победили идеи. И мы начали делать отличный номер с разными фотографами, молодыми и зрелыми, с художниками, русскими, и американцами. И вдруг Наташа говорит, а давай я умолю Стивена Майзела сделать съемку. Со мной, но для русского ВОГа. Майзел самый дорогой и самый востребованный фотограф в мире. И у него два эксклюзивных контракта с американским и итальянским ВОГ. Больше ни для кого он не снимает. И у нас созрел план. Наташа снимается с Майзелем для американского ВОГ. И как бы ненароком после съемки просит его сделать еще одну маленькую, но для русских. И объясняет, что это важно для продвижения ее фонда. Нарушаем, конечно, немного его контрактные договоренности, но это ведь для Наташи сработало. Майзель согласился. Ночью, прямо из студии, Наташа звонит. Ален, все супер. Только понимаешь, все вещи, которые снимали для американцев, развезли, и ничего не осталось. Так вот, чуть-чуть нижнего белья. А что делаем? Как что, говорю? Снимаемся, конечно. Попроси продюсера привести красивых цветов, каких-нибудь необычных, типа Анемонов. Дадим обворожительную романтику. А с вещами, да бог с ними с вещами. В конце апреля 2008 года выйдет мартовский номер с одной из самых красивых обложек русского волка. В первый и последний раз, снятая знаменитым Стивеном Майзелом, для России, для Вадяновой. Мне трудно представить себе поступок, который мог бы опорочить Наташу. Не дай Бог сглазить. Потому что на своем примере она показывает «Nothing is impossible». Нет ничего невозможного. И дело не в деньгах, и не в мужьях, и не в связях. А в своевременном и точном понимании своего предназначения. И в честном служении своему выбору. Молодец!